Сильвестр Сталлоне. Король боевиков Сильвестр Сталлоне родился в 1946 году в Нью-Йорке. Его отец был парикмахером, родом из Сицилии, а у матери были французские корни, и она выступала на сцене в кардебалете. Родители мальчика развелись, и Сильвестр остался с отцом. Но в 15 лет переехал к матери и был направлен в школу для трудных подростков. Да и в киноиндустрию юный Сильвестр Сталлоне попал по кривой дорожке. Окончив актерские курсы, он долго не мог найти работу, и потому согласился на предложение, исходящее от дельцов порноиндустрии. Нужно ли говорить, что после того, как актер стал звездой, порнографы поживились за счет этих фильмов так, как они мечтали? Живя в фургоне с женой и маленьким ребенком, в перерывах между поисками приработков, Сталлоне написал сценарий, давший ему, наконец, шанс. Лишь взглянув на него, актеру в Голливуде предложили 200 тысяч долларов. Сталлоне в ответ сказал, что согласен и на 20 тысяч, если ему дадут сыграть в этом фильме главную роль. Так вышел на экраны знаменитый Рокки, принесший актеру мировую славу. Точно так же, но уже в соавторстве с профессиональным сценаристом, создает Сталлоне и второй свой прославившийся образ – Рэмбо. Можно, конечно, не считать боевик серьезным жанром, однако Сильвестр Сталлоне по сей день остается единственным в мире актером, которому удалось воплотить на экране два культовых образа оба из которых превратились в национальные символы. Как и у многих актеров, у столоны личная жизнь была пестрой, но не всегда по его вине. С первой женой он развелся, вторая, актриса Саша Зак, родила ему двух детей, у одного из которых обнаружился аутизм. Она винила за это Сталлоне, и пара рассталась. Третья жена, также актриса, благодаря Сталлоне получившая немало ролей, оказалась неверна и снова последовал развод. Сейчас актёр женат в четвёртый раз на бывшей фотомодели Джонифер Флавин, родившей ему двух дочерей.